Параболическая баллада. Судьба, как ракета, летит по параболе. Обычно в мраке и реже по радуге. Жилог ненорыжий художник Гаген в богема, а в прошлом торговый агент. Чтобы в Лувр королевский попасть из Монмартра, он отдал круголя через Яву. суматрай унёсся, забыв сумасшествие денег, кудахтанье жён и дерьмо академий. Он преодолел тяготение земное. Жрицы гоготали за кружкой пивной, прямая короче, парабола круче. Не лучше ли скопировать райские кущи? А он уносился ракетой ревущей сквозь ветер, срывающий фалды и уши, и в ловр он попал, не сквозь главный порог, параболой гневно пробив потолок. Идут к своим правдам по-разному храбра червяк через щель, человек по параболе. Жила была девочка рядом в квартале, мы с ней учились, зачёты сдавали. Куда ж я уехал? И чёрт меня нёс, меж грузных и тбилисских двоз мы в стенах завёст. Прости мне дурацкую эту параболу. Простившие плечики в чёрном парадном О как ты звенела во мраке вселенной, упруга и прямо, как прутик антенны, а я всё лечу, приземляясь по ним, земным и озябшим твоим позывным. Как трудно даётся нам это парабола, сметая каноны, прогнозы, параграфы, несутся искусство, любовь и история. Параболической траекторией в Сибирь уезжает он нынешней ночью а может быть всё же прямая короче